ЗАКЛЮЧЕНИЕ Памятники России — это живая летопись нашей страны, отлитая в бронзе и высеченная в камне. От древних курганов до современных мемориальных комплексов, от скромных бюстов в провинциальных скверах до величественных ансамблей столичных городов. Каждый монумент рассказывает свою уникальную историю, становится мостом между прошлым и будущим. В этой книге мы прошли долгий путь через века русской истории увидев, как в памятниках отразились все этапы становления нашего государства — военная слава и культурные достижения, научные открытия и литературные шедевры. Эти безмолвные свидетели эпох учат нас главному — помнить. Помнить о подвигах предков, ценить творческое наследие, гордиться научными открытиями и, самое важное, передавать эту память следующим поколениям. Сегодня, как и 100 и двести лет назад, Памятники остаются местами силы, где переплетаются личная и коллективная память, где оживают страницы учебников и семейная история. Завершая наше путешествие, хочется высказать надежду, что эта книга не просто познакомила вас с удивительными памятниками России, но и вдохновила на собственные открытия. Ведь каждый монумент — это приглашение к размышлению, Повод узнать больше о людях и событиях, которые стоят за этими образами. Пусть ваши следующие встречи с памятниками будут осознанными, а история нашей страны продолжает жить не только в граните и металле, но и в сердцах тех, кто умеет ее читать.